Глава девятая. Еще один незнакомец, которому я вдруг понадобилась. Николь. Народу в автобусе было на удивление много. В душном общественном транспорте меня прижало к боковой стене, отчего дышать стало совершенно тяжко. Высокий мужчина в вязаной шапке и куртке с меховым капюшоном старался не придавить меня, выставив руку и уперевшись в металлическую перегородку. Мощной спиной держал напор заполняющих автобус пассажиров. От него приятно пахло мускусным запахом, который я с удовольствием втягивал ноздрями. Первое время была идея выйти раньше и остаток пути пройтись пешком, но расстановка сил немного поменялась в мою сторону, и я решила остаться. Надеюсь, у моего псевдоспасителя хватит сил до моей остановки. Украдкой бросила взгляд на мужчину, стараясь припомнить, видела ли я его среди сотрудников завода, потому как зашел он на остановке вместе со мной. Может быть, из новеньких? Такому красавчику наши кухонные сплетницы давно бы перемяли все бока. А переминать было что? Аспидные глаза в обрамлении черных длинных ресниц, прямой нос и чувственные губы, припрятанные аккуратной бородкой. Фигура в объемной куртке казалась огромной, на вид лет двадцать восемь, хороший экземпляр. Я даже взглянула на руки мужчины в поисках признаков семейного счастья незнакомца и... не обнаружила их. Я чуть ослабила свой шарф с удовольствием, отмечая, что следующая остановка моя. Протиснувшись боком мимо мужчины, заметно задевая мощную фигуру, направилась в сторону выхода. Как только створки старенького каруса открылись, я, вдохнув свежего воздуха, ступила на тротуарную плитку. Переведя дух, направилась в сторону маркета. Завтрак отеопедать получалось в столовой. В этом был заметный плюс в моей работе. А вот ужин был обычно скромным. Выносить продукты и готовые блюда запрещено, поэтому я прошлась вдоль полок и накидала продуктов на ужин. Помидор, пару огурцов, руккола и любимый шпинат. Все это будет вкусно с оливковым маслом и парой капель лимона, посыпанными семенами тмина. Ах, и чай тоже закончился. Непременно с нотками бергамота и тонкими дольками лимона. В корзину сложила чай известного бренда и большой лимон. Долго стояла у плетки дорогого шоколада с цельным орехом. Да, Ника, столько стрессов. А плитка шоколада – лучшее средство. Стрессов было много. К той плитке, что лежала, добавила еще одну. Подошла к кассе и выложила товар на ленту. Уже мыслями с чашкой чая на подоконнике после легкого ужина, любимым овощным салатом. «С вас 900 рублей!» – вернула на землю кассир, и я, вытащив из кармана куртки деньги, со смущением понимаю, что мне не хватит расплатиться за покупку. Ага. Голос предательский сел. «Можно что-нибудь убрать из списка?» «Что?» — рявкнула продавец и неприятно скривила лицо. «Уберите плитку шоколада». «Восемьсот». Пересчитав купюры, понимаю, что одним шоколадом не обойдусь. «Что еще убрать?» Женщина вытаращила глаза. К щекам прилила краска, словно вся кровь разом бухнула в голову. «Еще?» — глупо переспросила. «Позвольте, я оплачу покупку». Мужской баритон выдернул меня из ступора. Я встречаюсь глазами со спасителем из автобуса, который быстро протянул деньги продавцу. «Спасибо, не нужно!» Тут же с жаром возражаю. Еще не хватало мне оказаться должником незнакомому мужчине. «Девушка, мне некогда с вами разбираться и убирать по одному товару из чека, пока дойдем, наконец, до вашей суммы». Пропев гнусавым голосом, продавец пробила чек. — Спасибо. Я сделала несколько шагов назад и уставилась на лицо мужчины, который, прищурившись, всматривался в меня. — Напишите номер своего телефона. Как будет возможность, я переведу вам деньги. — Это сущий пустяк. Мужчина улыбнулся, обнажив ряд белоснежных зубов. И все же я настаиваю. Я не унималась. С детских лет приучена отдать то, что должна. Некоторые правила в приютах были по-взрослому жестоки. «У меня нет телефона», — вскинул руки незнакомец. «Нет телефона?» — переспросила мужчина. «Не люблю и не пользуюсь». Незнакомцу нравилось мое изумление, и он довольно хмыкнул. «Алекс?» — представился мужчина и протянул мне руку. «Будем знакомы?» Николь ответила машинально, но протянутую руку проигнорировала. «Как же быть?» Хотите, отработайте. Я приподняла брови в удивление. Каким же образом? У меня завтра день рождения, и мне нужен сервированный стол на десять персон, ничего особенного, легкий фуршет. С чего вы взяли, что я организую вам фуршет? Спросила с опаской и сделала шаг назад. Простите, мне неловко говорить вам об этом. Алекс повел носом по воздуху. Но вы точно работаете на кухне. От вас вкусно пахнет жареным мясом и выпечкой. Ох!» Смущенно выдохнула и приложила руку к колбу. «На фуршет не стоит того, что вы заплатили». «Сколько вы просите?» «Десятка», — ответила, пробежавшись по спортивным коричневым штанам и вязаным свитере под горло, явно из дорогих бутиков. «По рукам», — ответил, не торгуясь, мужчина. «В полдень я подъеду за вами к этому маркету». Я прикинула, сколько времени я потрачу на покупку телефона и восстановление карты. Должна успеть. Договорились. Ответила, еще сомневаясь в правильности решения. Подвох? Моя подруга Виктория уже бы просекла суть. Я пока еще прощупывала почву. Отказаться я всегда смогу, если мне что-то не понравится. Просто верну долг у входа в маркет. Мол, мне два раза в одно место не бьет. Подоспел на помощь утихомирить бушующие сомнения внутренний голос. Мы вышли из душного помещения на улицу. «Что вы хотите увидеть на столе?» Продолжила разговор, выясняя предпочтения будущего клиента. «На ваше усмотрение». «А продукты?» «Все будет. Вам останется все приготовить и украсить». «Деньги вы платите перед фуршетом», — предупредила мужчина. «Могу хоть сейчас со смешком ответил Алекс. Нет, я же сказала, перед фуршетом. Вас проводить? Не стоит, мне недалеко. Я тоже живу неподалеку. До завтра. Я некоторое время смотрела в спину мужчины, который направился в противоположную от общежития сторону. Я частенько беру заказы на частные вечеринки, хотя бы отобью часть стоимости телефона. Медленно прошлась до общежития, подгребая ботинками снег, и вглядывалась в звездное небо. Бог мой. Ты же знаешь, что лучше для меня. Я присела на лавочку у общежития и достала свой кулон, который весь день покоился на груди. Столько вопросов к тебе, мам. А задать некому. Я потерла указательным пальцем по металлу украшения. И все же я верила, что простенькая вещица не пустышка, а предмет, наполненный сакральной мыслью. «Миттель!» — громкий женский голос заставил меня вздрогнуть. «Замерзнешь!» Я повернулась к невысокой фигуре своей соседки по комнате, которая буквально выросла возле меня. «Меня холод не берет!» Лукава улыбнулась и поднялась со скамьи. «О, настроение приподнятое! Значит, не все так плохо! Я вчера испугалась за тебя!» Аня засеменила к входу в общежитие. «Честно, думала вывести на серьезный разговор и убедить отправиться в полицию!» «Анюта!» Я цокнула, пропуская свою соседку вперед в маленьком тамбуре здания. Мое свидание закончилось не так, как я хотела. В горле собрался горький ком. Но мужчина не трогал меня в том смысле, в котором ты подумала. «Точно?» Аня вглядывалась в меня своими пытливыми карими глазами. «Тогда я спокойно На ужин салат?» Кивнув на мой пакет с продуктами, спросила девушка. «Угу, с рукколой и шпинатом». «Ох, повезло мне с соседкой!» Растягиваясь в довольной улыбке, подметила Аня.